Глава тридцать пятая. Аранея. Вольгран крепко обнимал меня, прижимая к себе настолько сильно, словно желал слиться в одно целое. Я понимала его, даже чувствовала страх за меня, исходивший от любимого. Внутри его трясло и ломало, но внешне Воль старался это не показывать. Как, собственный ему мой отец, который стоял рядом и минуту назад точно так же сжимал в объятиях. Даже куратор, при строгом выговоре, как я должна направлять магию и рассчитывать резерв, приобнял за плечи, а затем с не меньшей силой, чем мой отец, сжал в медвежьем захвате. Недолго, правда, и быстро вернулся к строгому чтению мне лекции о безопасности. «У нас все готово. Начинаем!» Прокричал один из темных, что сейчас занимался последними штрихами в подготовке круга. Вольгрен ослабил хватку, и я смогла обернуться, чтобы посмотреть на круг тёмных. Да, действительно, всё готово. Значит, пора начинать. Над нашими головами пролетела раненая оса, которую сбивали двое сумрачных. И меня передёрнуло от недавней картины того, как мы добирались сквозь бесконечные бои по полю к разрыву. Это было ужасно и страшно. Несколько раз был риск, что археусы пробьют защиту и смогут зацепить кого-то из нас. Я боялась переживала и сжимала кулаки, чтобы не выплеснуть вместе со своей яростью тьму. Этого ни в коем случае нельзя было делать, ведь все силы, что у меня есть, понадобятся при закрытии разрыва. «Я буду рядом», — шептала любимый, прижимая меня к себе. «Я все время буду рядом, буду стоять позади тебя и охранять, следить за твоим состоянием, чтобы ты не отдала больше, чем можешь». «Воль, милый, я буду осторожна, обещаю» шептала в ответ, пытаясь как можно дольше оставаться в его объятиях. «Мне пора уже было идти, но я все тянула, вдыхая в себя запах своей пары и впитывая исходящую от него заботу и любовь». «Роне!» — крикнул Самуиль, точнее, «Дритириум». Молнией молнии пронеслась мысль, что я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что все это время и не было Самуиля. Это всегда был младший брат императора» как и там, в храме. Именно он держал кинжал над моим сердцем. Именно Дретириум мог нас тогда убить. А сейчас мы вместе будем закрывать портал в мир археусов и спасать наш от кровожадных тварей. Мне сложно было смириться с мыслью, что Самуиль и остальные избежали платы за содеянное. Но еще сложнее было осознать, что это брат императора, Тот, кто мог бы править нашей империей. Вольгрен, словно сердце вырывал из груди, отпускал меня. Я сама едва могла это делать, но приходилось. Вольгрен опустил руки, и когда я начала отходить, поймал мою ладонь и сжал до боли. Вольгрен, отпусти ее. Строго приказал куратор, и любимый дрогнул. Его лицо на долю секунды исказилось, показывая, насколько плохо и больно моей паре, а затем он отпустил и я пошла. Шаг за шагом, приближаясь к приготовленному для меня месту возле императорской особы. Возможно, я шла к своей смерти. Закрытие межмирового портала — это меньшая половина нашей работы. Самое сложное — это уплотнение граней. Именно вторая часть являлась самой магической и энергетически затратной. Настолько, что может просто выжить мага всего без остатка. Опустошить, если тот вовремя не закроется, этим самым забрать и все жизненные силы. Слишком много времени прошло с момента начала разрыва, когда грани были еще не настолько изрезаны порталом. Когда была первая попытка закрытия темными, все должно было получиться, ведь портал только-только открылся и не успел стабилизироваться. Темные должны были его закрыть, если бы не археусовые осы. Доченька, главное, постоянно следи за резервом. Прокричал папа, и я, обернувшись, ободряюще улыбнулась. «Конечно, папочка, я буду следить. Я постараюсь сделать все, чтобы закрыть разрыв и остаться в живых». Я отбросила дурные мысли, успокаивая бурю внутри, и встала на нарисованный символ накопления силы. На точно таком же стоял и его императорское высочество Дреатириум Арсонтер Вибриир. Когда все темные образуют круг передачи магии, И польется в нас, усиливая. Эти символы помогут накапливать и планомерно перераспределять магию. Сова внутри нервничала. Ей не нравилось это место, и не нравилась накопившаяся в воздухе магия. А близость искрящегося и извергающегося археусами портала спокойствия явно не прибавляла. Пришлось усмирять своего зверя, уверяя, что все под контролем, и бояться нам нечего. Ещё и магия пыталась бунтовать у такого-то источника межмирового портала. Искаженные потоки влияли на всех, даже на сумрачные туманы крылатых. Когда сумрачные совсем близко с порталом, им не всегда удавалось уходить в туман легко. Если совсем рядом с разрывом, то могли и вовсе не уйти в него. Поэтому так и нервничали оборотни. Разрыв влиял абсолютно на всех. Готово? Спросил его императорское высочество. Да, едва выдавила я. Больше не могла ничего сказать. А вот он смог, за что я ему была благодарна. Мы справимся. Я буду тебя подстраховывать. Я ответила улыбкой, стало немного легче после слов о подстраховке. Она мне действительно нужна. Хоть я в своей тьме нисколько не сомневалась, но не могла быть уверенной в том, что правильно буду уплотнять грани ведь как это делать, узнала не более чем двадцать-пятнадцать минут назад. Темные зашептали древние слова, и их тела начала покрывать серо-черная дымка, поглощая все больше и больше, пока не скрыла их полностью. Круг укрепился, и ритуал набирал силу. От мага к магу перетекали змейки темного дара и становились больше. Совсем скоро они вольются в нас. Я концентрировалась на том, чему меня учили перед ритуалом и раскрывалась, чтобы принять силу темных и соединить свою тьму с тьмой Дрейтириума. Еще немного, совсем чуть-чуть. Внутри щемяще болезненно потянуло, и я обернулась. Больше на инстинкте, чем понимая, что делаю. За нашими с его высочеством спинами шел бой. Археусы напали всем скопом и сразу. На земле бились с оборотнями, магами и стражами, а в небе наш круг защищали сумрачные и крылатые оборотни. Твари изнанки чувствовали нашу магию, знали, что мы закрываем портал, и пытались устранить нас, помешать нам. Я увидела отца, что обернулся совой и бился с осообразной тварью. Увидела родителей Вольгрена. Тот был рядом с моим папой. Недалеко появился из тумана Вертон и нанес финальный удар по крылатому монстру, отсекая голову. Перевела взгляд ниже, ища любимого. Но не могла его найти. Ни его, ни куратора. Страх поднимался с немыслимой скоростью, а внутри усиливалось чувство боли, чувство потери. «Где? Где Вольгран?» Сердце забилось с немыслимой скоростью. Воздуха катастрофически не хватало. Я задыхалась и захлебывалась страхом за любимого. «Где ты, Вольгран?» «Где?» «Плевать на разрыв, плевать на все!» Я должна найти Вольграна. Перед глазами скользнуло самое страшное, что я могла увидеть в своей жизни. Лежащий на снегу, любимый с окровавленной грудью. Я опустила руки, сбрасывая заклинания и разрушая круг. Попыталась побежать к месту, где последний раз видела свою пару. И поняла страшное. Я не могла покинуть круг. Вольгран... Закричала срывающимся голосом. По щекам покатились горькие слезы отчаяния. Я не могла сдвинуться с места. Я не могла ничего. Аронея. Возобнови. Заклинание. Прорычал Дрейтириум, надрываясь, удерживая потоки магии за себя и за меня. А мне было плевать. Пусть весь мир горит археусовым пламенем. Главное, чтобы Вольгран был жив. Аронея. Приглушенно продолжал рычать темный. «Вольгран!» — закричал, оглушая саму себя. Круг ордена был слишком силен, я не могла вырваться, как ни старалась. Темные держали, и вот-вот в меня должна была хлынуть их магия. Передо мной спикировала оса. Тварь отбила сумрачного и своим длинным жалом откинула огромного оборотня орла. Крылатый Археос отвратно мерзко зашипел и взмахом полупрозрачных крыльев оказался совсем рядом. Время словно остановилось. Я видела перед собой свою смерть, ее уродливые острые челюсти, большие желто-черные глаза, и сердце пропустило удар. «Арен!» Донеслось откуда-то со стороны, и это был... Это был Вольгрен, мой Вольгрен, он жив. «Жив». Эхом пронеслось в голове последнее, и стальные челюсти начали смыкаться на уровне моего горла. Миг. И я услышала, как сомкнулись челюсти, словно клинки ударили друг о друга, но не на моей шее. Ни боли, ни крови. И я распахнула глаза, что закрылись перед, казалось бы, неизбежной смертью. Вольгран просто влетел всем телом в огромную тушу твари и снес ее. Оса быстро перестроилась на новую цель и уже пыталась схватить за горло моего любимого. Воль отбивался мечом, но гибкий монстр извернулся и выбил своим удлиненным жалом хвостом оружие из рук. Воль бросился за мечом, бросив ледяные шипы в осу. Уловка не сработала, и Археус играючи отбился от ледяных атак и моментально оказался рядом. Тварь выкинула свою жало в Вольгана, и оно вот-вот должно было... «Воль!» Сорвался крик с губ, и мое сердце остановилось. Арон появился словно из ниоткуда. Полутрансформировавшийся Урсалак налетел на Вольгрена и откинул того, как пушинку. Любимый упал в снег рядом, а Куратор вонзил свой меч в глаз твари. На миг весь мир застыл, а Арон вырвал свой меч из головы монстра, и тот мешком упал в грязный снег. Еще миг и качнулся куратор. Арон схватился за грудь рукой, и по ней потекла кровь. Он посмотрел на окровавленную ладонь в неверии, затем на поднимающегося на колени Вольгрена и улыбнулся. После упал Арон. «Нет, нет, нет!» — зашептала я и хлынули слезы. «Арон!» — прокричал Дреттириум. «Арон, разрыв!» Я даже не поняла, что прокричал его высочество. Я в неверии в происходящее смотрела на куратора и пыталась уловить движение его грудной клетки. Но его не было. Я не видела его. А затем все мысли выбила неимоверная боль. В меня хлынули потоки магии темных, все, разом. Казалось, что они сейчас разорвут меня изнутри. Боль выворачивала наизнанку, рвала мышцы, ломала кости. Я больше не чувствовала тела. Ничего не чувствовала. Только огонью, раздирающую меня. Не знаю, кричала ли я. Ничего сейчас не знала. Ничего и не было больше. Только боль. И темнота. Кромешная темнота изнанки. Поглощающая и пожирающая. Я даже не знаю, сколько длилось это. Секунды, минуты, часы. Возможно, я потерялась в вечности, и меня больше нет. Остались только боль и темнота. Но в один момент все изменилось. Чернота вокруг словно разделилась. Одна тянула меня куда-то в сторону, а другая продолжала терзать, не отпуская. Но та, что тянула, не причиняла боли, она была моим спасением, избавляла от ужасных мучений и продолжала тянуть куда-то. И я сама потянулась к ней, постаралась коснуться ее. А когда смогла, поняла, что это была не темнота, это была тьма, моя тьма. Та, что когда-то ласково грела и защищала меня в своем море. Я тянулась к ней все сильнее и сильнее. Несмотря на раздирающую боль, я словно плыла в вязком мареве к своему дару, что распахнул свои объятия. «Арон, любимая, вернись!» Эхом прокатился повсюду голос Вольгрена, голос моей пары. Сознание взорвалось ослепительной вспышкой, и я распахнула глаза. Я вернулась. Вокруг творился хаос. Полнейшая жуть. Магия темных носилась по кругу с неимоверно огромной скоростью, черными сгустками, вливаясь в нас с Каждое такое вливание едва не сбивало с ног. Над головами носились археусы, крича, визжа, рыча, и разъяренно бились сумрачными и уборотнями. А перед нами искрился и шипел разрыв. Огромный портал сотрясся, «Сбрасывая последних монстров, и...» Его концы начали сращиваться. Я бы даже порадовалась, но сил не было. Последние уходили на то, чтобы не свалиться и продолжать вливать магию через направленное заклинание в археусов разрыв. «Еще немного». Проскрепел его высочество. Бледнее с каждой секундой все сильнее. «Как только услышишь мою команду, направлять тьму в самое сердце разрыва одним большим толчком. Дальше я подхвачу». «Поняла» выдавила я, удерживая потоки магии темных. Я чувствовала, как закрывается портал между мирами. Я словно растворялась в этой магии. Каким-то вторым зрением я начала видеть ослепительно красивые краски наших миров. Они переливались всеми цветами и были настолько яркими, что ослепляли своей красотой. Я заплакала. Но не от усталости и боли, а от великолепия увиденного. Это ни с чем не сравнимо. Это было божественно. «Давай!» — донеслось до моих ушей, и я последовала приказу. Тьма словно сама знала, что ей делать, и как только я ее направила в центр портала, она хлынула туда обрушающим потоком. Это было похоже на величественную реку, которую когда-то сковали дамбой, а теперь эта дамба треснула, и вода снесла стены, несясь в свое русло. Тьма вливалась в радужные потоки миров, смешиваясь с ними — и укрепляя грани. Еще через несколько секунд я смогла увидеть, как цвета раздвоились и отделились друг от друга по каждому цвету на мир. И в каждый вливалась тьма, усиливая сияние. Я не успевала следить за происходящим и не поняла, когда именно грани уплотнились полностью. Казалось, что нужно еще, но меня выкинуло из божественного видения. Вспышка света ударяла в глаза — И круг тёмных рухнул, раскидывая нас в стороны. От силы удара меня швырнуло и протащило по снегу, как осенний лист. Я едва сознание не потеряла. Аран. Рядом оказался Вольгран, ощупывая всё тело на наличие повреждений. Где болит? Везде, прохрипела в ответ, практически уже не чувствуя тела. Перед глазами расплывались кровавые круги и в голове шумело так, что я едва различала голос любимого. «Держись, не теряй сознания». Вольгрен продолжал меня осматривать. «Не закрывай глаза». Воль разорвал одежду на моей груди и положил туда свои руки, вливая магию и залечивая раны, продолжая при этом держать меня в сознании. «Держись, миленькая, еще совсем чуть-чуть любимая. Сейчас станет легче». Но легче не становилось. Глаза закрывались, и сил больше не было. Совсем не было. Последнее, что я смогла спросить. У нас получилось. Но ответ не услышала. Тьма поглотила меня.